Проснулась она в одиночестве. Постель с той стороны, где раньше лежал Плешаков, была разворошена так, словно Геракл занимался здесь любовью одновременно с Лернейской гидрой и Керенейской ланью. То, что Верку не вышвырнули вон, уже хороший признак. Её многострадальное тело ещё побаливало, но по сравнению с тем, что она испытала сутки назад, это была не боль, а скорее зуд. Верке хотелось есть, а ещё сильнее пить. Она хоть и осталась жива, но крови потеряла немало. Однако обследование спальни ничего не дало. Тут, конечно, много всего было, зато с ей снова не крошки. Слава богу, нашелся таз с водой, в котором Плешакова готовили компрессы. Утолив жажду, Верка снова забралась в постель, но уснуть не успела. В дверях щелкнул ключ. «Как почивалась на новом месте?» – спросил Плешаков, входя. Его бодрый тон и свежий вид не оставляли сомнений, чтоб Даллах не подвёл и на этот раз. Однако к кровати он не подошёл, а уселся за стоявший в сторонке секретер, заваленный деловыми бумагами. Скорее всего, это означало, что разговор у них будет официальный. «Я бы поела чего-нибудь», сказала Верка, обманутая внешней приветливостью пришакова «Подождёшь», – ответил он, просматривая какие-то документы. Я не повар. Президент может предоставить его поданного к награде, если он того заслуживает, или особым указом приговорить к смерти. Но не без причин, конечно. Всё остальное находится в ведении министров, секретарей и служащих администрации. Значит, мне нужно обратиться к министру общественного питания? Ещё раз говорю, подождёшь. Объясни сначала, почему ты принесла мне этот... как его... – Бдалах. – Именно. За всю свою жизнь Плешаков не совершил ни единого бескорыстного поступка и не верил, что такое в принципе вообще возможно. Не из-за любви же? – Пусть не из-за любви. А для чего раньше подданные подносили властителям бриллианты? Чтоб заручиться их покровительством. Вот и я того же хочу. В жены больше не набиваюсь, но от какой-нибудь скромной должности при вашей персоне не отказалась бы. Хоть по той же медицинской части. Ответ выглядел правдоподобно, и от этого Плешаков помрачнел еще больше. Он был из порода людей, которые никогда не прощают зла, а уж добра тем более. По медицинской части вряд ли получится. Я ведь теперь, как видишь, полностью здоров. Не совсем. Мысленно она приготовилась к самому худшему. Я вам не все сказала. Вы здоровы только до следующего приступа, а потом снова Бдаллах понадобится. Плешаков засопел, совсем как ребёнок, обманутый в лучших своих чувствах. «И много его у тебя?» – спросил он наконец. «В ты -то и дело, что это последний был», – сказала Верка, и, увидев, какой яростью искажается лицо Плешакова, торопливо добавила. «Ну я знаю, где его достать». «Ну и где же?» Он встал и резким движением сорвал штору с окна. «Отвечай! В глаза мне смотри!» «У ваших друзей, Агелов». «Агелов ты зачем сюда путаешь?» «А затем?» Борьба между ними уже шла на равных. «Хороши, дружки, если при себе такие секреты хранят. Вы разве не знаете, какие они трюки могут откалывать? Бегают, как лошади, с крыши на крышу сигают». Никаких ран не боятся. А почему, думаете, у них рога растут? Да всё от того же бдалаха. Если есть сильное желание, да вдобавок к нему бдалах, не то что рога, третья нога вырастет. Дальше толкуй. Я басни с детства уважаю. Рассказ Верки фигурально говоря напоминал пирог, замешанный на лжи, или, если хотите, дезинформации но щедро сдобрены изюмом полуправды и цукатами неоспоримых фактов. Где тут чего больше, мог разобраться только очень опытный кулинар, читай психолог, каковым Плешаков никогда не являлся. В ее описании мир, уцелевший после великого затмения, выглядел совсем не так, как это считалось раньше. И уж совсем не так, как это было на самом деле. За болотами Хохмы, горами Трехградзе и коварными плесами дыры находилась волшебная сторона Эдем, который которой достославный бадалах произрастает так же буйно, как в очине лопухи. Путь в эту страну опасен, долог, и знает его одни только агилы. Многие другие смельчаки тоже пытались добраться до Эдема, но никто из них не вернулся назад, в том числе зяблик и смыков. В рассказе Верки это был самый уязвимый момент, ведь любой из этой парочки мог объявиться поблизости от Талашевска хоть сегодня. Самой Верки тайну бдалаха открыл некий старик, проживающий в Кастильском городке Сан-Хуан-де-Артезе, ныне разрушенном. Старика звали Гильермо Кривые Кости, и этот факт при необходимости можно проверить. Агилы очень дорожат бдалахам и употребляют его только в самом крайнем случае. Все, что касается бдалаха, составляет строжайшую тайну. Однако со своим могущественным союзником, тем страдающим приступами неизлечимой болезни, они просто обязаны поделиться бадалах даст всенародно избранному президенту не только здоровье в купе с долгой жизнью, но и физическую неуязвимость. Если же рогатые по очечаяниям поведут себя уклончиво или вообще заявят, что знать ничего не знать ни о каком бадалахе она, Верка, готова разоблачить любого из них на очной ставке. О нейтральной зоне, бушлыки и будитляндии Верка предпочла умолчать, как и о своих странствиях по этим мирам. Также не было упомянуто о Варнаках, Нефилимах, Незримах, Белом Чужаке, Фениксе и Звере-Барсике, нынешний статус которого Верка так и не смогла осознать. План её, имевший признаки и провокации, и интриги, выглядел примерно так. Если агилы не сочли нужным поделиться с Плешаковым-бдалахом раньше, то тем более они не станут делиться им сейчас, когда доступ в Эдем через Будетляндию полностью прекратился. Такого отношения к своей выдающейся личности Плешаков, конечно же, не потерпит и попытается отнять бдалах силой. Что из этого получится, неизвестно, но, по крайней мере, Верке ее друзьям хуже не будет. Если же, вопреки ожиданиям, Агил и расстанутся с некоторым количеством волшебного порошка, то и в этом случае Верка ничего не проиграет. Доказав президенту свою преданность, она сможет остаться в его свите, чтобы и в дальнейшем плести интриги а также снабжать друзей секретной информацией. Плешаков ни разу не перебил её, но выражение лица имел такое, словно хотел сказать «Пой, пташечка, пой». Когда Верка наконец умолкла, он высказал следующее резюме. «Надеюсь, ты сама понимаешь, какую кашу сейчас заварила. Если ты просто вводишь меня за нос, это очень скоро выяснится. Тогда тебе никакой бадалах не поможет». «Я тебя агелам подарю. А уж они с такими, как ты, обращаться умеют». «Знаю, но от своих слов не отказываюсь. Пусть даже агелы из меня макароны по-флотски потом сделают. Сковороды подходящие, я слыхала, у них для этого имеются. Но я вас вот о чём хочу попросить. Если агелы бдалах добром отдадут, вы меня в это дело и не вмешивайте. А вот если упираться станут, тогда и позовите» пленовых бесстыжей глаза. Плешаков глянул на нее косо, как на надоедливую, чересчур разгулявшуюся собачонку и процедил сквозь зубы. «Уж как-нибудь без твоих советов разберемся!» Общаясь с толпой, он всегда витийствовал, скалил зубы, шутил и, если не проклинал врагов, то рисовал светлые перспективы. Единичный человек, напротив, вызывал у него скуку и омерзение. Возможно, именно это качество всегда отличало птиц высокого полета от всякой мелюзги, ловящей машкару на обреющем полете. Не попрощавшись и даже не глянув на нее больше, Плешаков удалился. По его понятиям величественно, а на самом деле спесиво. Верка не сомневалась, что разборка с агилами начнется в самое ближайшее время. Плешаков был не из тех, кто откладывает дела в долгий ящик. Особенно если эти дела касаются лично его.